Воскресным вечером в электричке почти всегда было не слишком много пассажиров. Мне трудно было отыскать безлюдный вагон и устроиться, как хочется. Можно было даже выпить, и никто тебе не сделает замечания. Косте повезло перелезть через забор и остаться незамеченным. Как в старые добрые времена. Теперь он сидел в пустом вагоне у окна, зажав ногами литровую бутылку крепкого пива. И ожидал, когда поезд тронется. Хорошо погостил. Теперь было пора возвращаться домой. За минуту до отправления в тамбуре послышались голоса, и в вагон зашли ряженные девочки-подростки. Обе весело хохотали, глядя друг на друга. Одна была наряжена в белую простыню с двумя дырками для глаз. Только смех, множество бижутерных колечек на руках, и ноги в колготках выдавали в ней девочку. Ее подруга в джинсовой куртке была размалевана краской так. А будто с ее головы по лицу стекала кровь. И сама она была бледная, как покойница. Костя знал, какой сегодня день. Он уже видел в городе всяких ряженых детишек. Ох, как они его раздражали! «Эй!» – крикнул мужчина. «А в другой вагон идите обе!» Только теперь девочки обратили на него внимание. «Дядь, а это что, ваш вагон?» – спросила та девочка, что была разукрашена кровью. «Ты давай не огрызайся!» Костя пристал с места. «Я с мертвецами не поеду!» «Привидений боитесь?» С насмешкой спросила девочка в простыне. Мужчина медленно вышел в проход. Ему уже было 38 лет. И он считал, что малолетки не должны с ним пререкаться. «Я говорю, валите отсюда!» Сказал он злобно. «Чего так выродились, уродки?» «Праздник сегодня!» Ответила бледная. Она разговаривала все так же нахально и сильнее раздражала костью. «Мозгов у тебя меньше, чем у курицы». Мужчина сделал шаг вперед. «Это не наш праздник, дуры. Он пиндосовский. И вообще это не праздник, а говно. Чего вы празднуете? Смерть? А дьяволу поклоняетесь?» а Девочка в простыне непонимающе моргала. Ее подруга нахмурилась. «То халавин у вас, то флаги ваши цветные». «Разбушевался Костя. Вы любую гадость будете у Меркосов копировать. У вас принципов нет. И совести тоже. Вам лишь бы покуражиться. А может, скоро уже и в негров перекраситесь?» «Не перекрасимся. Чего они нам сделали?» Сказала девочка в простыне. Все это ради веселья. Чего вы нам всё настроение портите? Откуда вас только ненависти?» «Ты зачем со мной разговариваешь, сопля?» Костя нарочно одела свой голос ниже. «Не уйдете, Тогда я вас на следующей остановке позад коленом высажу!» Девочки молча переглянулись и двинулись к выходу. Спорить с разгневанным мужчиной им больше не хотелось. «Пускай вам там кто-нибудь мордо разобьёт за ваш цирк!» Пожелал им Костя напоследок. Он был собой доволен. Хорошо задвинул. поставила малолеток на место. Костя ехал в одиночестве. Глотал горькое пиво. И ему потихоньку давало в голову. Он пытался рассмотреть что-нибудь за окном. Но там было так темно, что он видел только свое отражение в стекле. Рожа заплывшая. Круги под глазами. Не нравилось Косте, что с ним сделало время. Он в зеркало редко смотрелся. А до сих пор помнил и ощущал себя юным. Поэтому всегда удивлялся, заметив где-нибудь свое отражение. Мужчина вышел в тамбур. а Закурил. Я снова вспомнил, как унизил подростков. Стало ему весело. Но когда Костя вернулся в вагон, его радость сменилась возмущением. На его месте сидела та самая девочка в костюме призрака. «Чего опять припёрлась?» – заорал он. Костя подошел ближе и увидел, что ее простыня в районе лица густо пропитана чем-то красным. И это пятно только увеличивалось. «Эй, чего с тобой?» Костя немного испугался. «Морду мне разбили, дядь!» Сказав это, девочка залилась смехом. И с каждым ее смешком через дырки в простыне стройками вырывалась кровь. Мерзко хлюпала, рассекалась окрашивая белую ткань темно-бордовым. «Чё ты ржёшь, дура?» Закричал Костя. «Но, заткни! Подруга твоя где? В больницу тебе надо!» Мужчина схватил его простыню там, а где она еще была чистая, и сорвал ее с девочки. Думал скомкать и сунуть ей в лицо, чтобы не залила все вокруг. Но он так и застыл с окровавленной тряпкой в руках, когда увидел лицо девочки. Оно было изувечено страшной черной раной, от правого глаза до нижней челюсти. Девочку словно ударили топором по лицу. «Поздно мне в больницу, дяденька!» – сказала девочка. Она смеялась. И куски ее разорванных губ Болтались туда-сюда Кровь капала с подбородка Кожа у нее была голубая Глаза светлые Расплывчатые Как две тающие льдинки Не всякий труп так плохо выглядит А эта девочка все еще сидела Хохотала и разговаривала «Мама!» Словно ребенок вскрикнул Костя И в ужасе кинулся обратно в двери Он хотел добежать до людей спрятаться среди них от этой нечисти. Но так и остался в тамбуре, потому что другой вагон оказался полон мертвецов. Через окна в дверях на него смотрели бледные лица. Были здесь и дети, и подростки, а взрослые – мужчины и женщины. Они будто собрались поглазеть на Костю. Мертвецы широко улыбались, обнажая белые зубы и черные десны, Моргали неживыми глазами. Одни были в ранах и в крови, а другие чистые. И все они были облачены в примитивные костюмы призраков. Стояли, приподняв их над головами. Выглядывали из-под своих белых простыней, чтобы мужчина мог видеть их лица. Костя отшатнулся. Его зажали между вагонами. С противоположной стороны девочка с израненным лицом теперь тоже была не одна. Рядом стояла ее подруга, перемазанная кровью. И высокий мужчина в костюме чебурашки. Но без одного уха. Этот костюм полностью закрывал его тело. Открытым было только лицо. Мужчина, как и все, был мертвым, Но единственным, кто не смеялся и не улыбался. Длинные прямые морщины на его впалых серых щеках оставались неподвижными. Он смотрел на Костю жалостью. Костя, как испуганная птица, метался по тамбуру. Бился в двери. Снаружи была только непроглядная тьма. Электричка будто неслась через бесконечный тоннель. Но вскоре поезд начал сбавлять ход. Костя заранее схватился за двери, готовясь выскочить на первой же станции. Мертвецы не пытались ворваться в тамбур. Они лишь наблюдали за беднягой через стекло. Казалось, что вагоны трясутся от их смеха. Электричка остановилась. Двери разъехались. Костя выбежал на пустую платформу. Огляделся. Куда он приехал? Ни домов, ни фонарей, ни деревьев. А только эта платформа и темная равнина со всех сторон. И тут за ним из электрички стали выбегать веселые мертвецы. Призраки в простынях с дырками для глаз кричали, шумели, проносились мимо кости, прыгали с платформы и убегали во мрак. Две низенькие фигуры задержались у вагона, чтобы сказать кости. «Добро пожаловать в страну вечного детства!» «Сюда попадает без билета!» «Дядь, сегодня праздник! Веселись!» Костя узнал двух подружек. Теперь они были одеты, как провидение. И у той девочки, что несколько минут назад истекала кровью, была новая чистая простынь. «Да... да пошли вы!» Заикаясь, ответил мужчина. Ему было одновременно и страшно, и стыдно за свою пугливость. Даже перед детьми и мертвецами он не хотел выглядеть трусом. Костя думал, нужно ли ему обратно зайти в электричку. Но пока он решил ехать или остаться, двери захлопнулись, и вагоны поползли прочь. А все простынные проведения и высокий мужчина в костюме одноухого чебурашки спустились с платформы. Последний нес керосиновую лампу. И когда он ушел, со всех сторон поступила темнота. Только желтые квадраты окон уходящей электрички неслись уже куда-то далеко. И целая толпа призраков удалялась в глубь равнины, мелькая белыми простынями а в слабом свете керосиновой лампы, что не спеша волочилось за ними. Костя стоял на месте. Ему очень хотелось глотнуть пиво, но бутылка осталась в поезде. Переведя дух, мужчина попытался осмыслить все, что произошло. И вдруг ему пришла здравая мысль. А не сон ли это все? Костя сильно ущипнул себя за ногу. Боль была настоящей. Это его огорчило. Но не хотел отчаиваться. А все таки нечисть от него отстала. И это давало надежду, что все самое страшное уже позади. Мужчина спрынул с платформы и пошел по шпалам за ушедшим поездом. Ничего другого он не придумал. Но много пройти Костя не смог. Темно, хоть глаз выколи. А впереди не огонька. На небе не звездочки. Последний вечер октября – холод, а он в легкой куртке. От жуткого пронизывающего ветра болели уши. Сколько так идти? А там дальше еще рельсы на двое расходились. Куда поворачивать? Костя подумалось, что эта нечисть его так наказывала за грубость. И лучше бы пойти извиниться, попросить указать ему путь до дома. Мужчина развернулся и пошел к желтой точке света посреди голого поля. Под ногами шелестела сухая ботва. Похоже, здесь в теплые месяцы росла кукуруза. Приблизившись к свету, Костя увидел, что ряженные призраки уселись в круг. Было их около трех десятков, и они все вели шумные разговоры и смеялись. Только мертвец в костюме Чубурашки был спокойный и молчалив. А в середине стояла керосиновая лампа, которая заменяла мертвецам огонь. Когда Костя подошел, ряженные призраки задрали просто и и показали гостю свои бескровные лица. «Чего приперся? крикнул кто-то мужчине, и все рассмеялись. «Давай вали отсюда!» – подхватил еще кто-то. Толпа опять взорвалась смехом. Когда балаган их, Костя обратился мертвец в костюме сказочного героя. «Ты на них не обижайся! Это дети!» «Какие же они дети?» – почти шепотом спросил Костя. А в толпе в самом деле была мелюзга. Пара-тройка пацанов, несколько девочек, но в большинстве своем толпу составляли матерые мужчины и женщины лет по 30 по 40. Даже был здесь старый дед и две дрехлые бабки. Однако все и правда вели себя как малые ребята. Люди всегда дети, ответил мертвец. Он то и дело дергал головой, откидывая с лица большое коричневое ухо, которое мотало ветром. «Это вам живым надо притворяться взрослыми, а мы умерли, и для нас в этом больше не смысла». «Чебурашка, мне бы домой», – жалобно сказал Костя. «Не называй его так!» – строго сказала мужчине какая-то поконица с вытихшим глазом. «Его зовут Одноухий». «Простите», – ответил Костя. «Все вы меня простите!» «Раз так, то вставай в круг!» – крикнул мертвый старик. И скрипучий хихикнул. А в круг А в круг А круг Закричала остальная нечисть, вскидывая руки. Молчал только одноухий, и смотрел на мужчину все так же сочувственно. Покойники расступились. Костю втолкали в середину. За что прощения у нас просишь?» спросил у мертвый мальчишка. У него была сломанная и съехавшая вбок челюсть. За обиду! Ответил Костя, трястясь от страха. «Я зря вас обидел. И праздник этот ваш. Я не знал, что вы мертвы. Я мертвых уважаю». Покойники захохотали. «Отпустите меня, пожалуйста!» Взмолился мужчина. «Я домой хочу. Меня мать ждет!» «А тебя никто и не держит!» Крикнули ему в спину. «Живому нечего делать на нашем празднике!» «Электричка уехала. Я не знаю, куда идти». «И темно там», – говорил Костя, опустив голову. Дайте мне хотя бы вашу лампу. Не губите». <звы> протянула толпа мертвецов. «Лампу ему!» – крикнул старик. «У нас лампа одна! Шиш тебе!» «Да дайте вы!» – вмешался одноухий. «Не нужна нам лампа. Пускай идет! «Правда?» – вскрикнул мальчишка с кривой челюстью. Давайте отдадим, но пускай заслужит. Пускай коледует!» подхватила дряхлая бабка. Пускай споет! а вскрикнул еще какой-то мертвец. Покойники загоготали. Понравилась им эта идея. Милые, а дайте запросто так! Я песню не знаю! умолил Костя. Мы тебе отлынывать не дадим! одернул его старик. Бой! «И чер про детство песню! Кричал еще кто-то. «У нас тут страна вечного детства!» Костя напряг память. У него в голове смешались две песни, и он стал голосить на два ломанных мотива, додумывая слова на ходу. «Детство уходит, тихо, как сон!» Нечисть покатилась смехом, а мужчина плакал, всхлипывал, но продолжал мелодично бубнить. «Давай теперь танцуй!» потребовал мужик с продавленным носом. Костя помялся немного, но спорить не стал. Начал приседать на месте и выкидывать то одну, то другую ногу. Получалось у него неловко и невесело. А мертвецы кремели хохотом, а все им было смешно. «Заслужил!» – крикнул один покойник. Что-то тяжелое и холодное ударило мужчину по лицу и упало на землю. Костя посмотрел под ноги. Это была человеческая ступня. И тут в него со всех сторон полетели оторванные руки, ноги и уши. Покойники благодарили бедняку за концерт. Костя плакал навзрыд. «Отпустите! Отпустите, пожалуйста!» «Дайте ему мешок! Пускай собирает угощения!» Послышался детский голос из толпы. Мужчине кинули простыню и велели собирать. У него слез щипало в глазах. Он свернул простыню мешком... И стал подбирать с земли куски тел, складывая в куль. Отдадим ему лампу! воскликнул один из мертвецов. Отдадим! Хором закричали остальные. И коня артисту! Мальчишка со сломанной челюстью выкатил в круг старый ржавый велосипед на спущенных колесах. На, забирай и катись! Пускай катится! кричал кто-то в толпе веселых мертвецов. Костя смотрел на покойника в костюме одноухого чебурашки, а и искал у него защиты. Но одноухий просто наблюдал и не делал своим друзьям замечаний. Те, у кого остались руки и ноги, завалили мужчине на плечо тюк с частями тел, усадили его на ржавый велосипед, повесили керосиновую лампу на руль и приказали ехать. Мужчина совсем потерял чувство воли, стал крутить педали. Старался ехать по кочкам, одной рукой держа руль, другой мешок за спиной. Костя не проехала несколько метров. Повалился на бок. Керосинка упала, но не погасла. Простыня развязалась. Из нее посыпались оторванные куски мертвецов. «Вор!» Задыхаясь смехом, крикнула женщина с вытяшим глазом. «Хотел наше добро увести. Толпа кинулась на беднягу с криками. «Держи вора!» Бей, вора! И кость убили, хлестали, царапали и рвали на нем одежду. Что я вам сделал? Вопил Костя, уползая все на то по ледяной земле. Голый, замерзший и сбитый. Ты ничего не сделал! кричала какая-то девочка. Ты ничего не сделал, гад! Но ну все, ну все, заканчивайте! Одноухий с керосиновой лампой подошел к мужчине. Склонился над ним, подал руку и помог встать. Костя дрожал, всхлипывал и прикрывал место добу. Вперед вышли две подружки, которых она прыгала вечером в электричке. «Дядь, а вам наши просто не понравились, а мы их и не выбирали», сказала девочка, с раной на лице. «Нас после кушения из-под обломков вытаскивали, из речки вылавливали. Мы были мертвые, На складывали на берегу и накрывали этими простынями. А я в таком виде с работы из Дома культуры ехал. А Грустно сказал одноухий. Когда у нас было какое-нибудь представление для детей, то я потом никогда не придевался, а прямо так ехал домой в электричках. Нравилось мне уставшим людям настроение в дороге поднимать. А вот я ехал то волком, то клоуном. А тогда был чебурашкой. Страшная катастрофа случилась». А вон там подальше есть поворот на железнодорожный мост. А женщина с вытехшим глазом указала в сторону пустой платформы. А рядом с тем мостом наша электричка сошла с рельсов. А вагоны в речку попадали. Ты же помнишь? Больше 20 лет назад это было. Мы там все погибли, продолжал мальчик с челюстью. 27 человек мертвых. Ты же видел то крушение, помнишь? спросил одноухий. Костя судорожно слипывал и утирал слезы. «Ты по другую сторону реки на своем велосипеде ехал. Полный мешок на багажнике вез, напомнил ему кто-то из мертвецов. «А на следующий день своему другу рассказывал, что видел, как поезд в реку свалился», – продолжил старик. «И друг спросил тебя, почему ты не побежал людей спасать?» «Что ты ему тогда ответил?» Костя взвыл. Ему не хотелось вспоминать ничего из этого. Он другу ответил, «Поздно было их спасать», — сказала девочка, с раной на лице. «А не всех нас было поздно спасать», — сказал мальчик с выбитой челюстью. Некоторые еще во время крушения погибли, но другие просто из речки не смогли выбраться, и утонули к тому времени, когда помощь пришла. «Ты был ближе всех. Если бы хоть за одним в реку полез, хоть бы одному руку подал, но ты постоял, посмотрел и поехал дальше». «Даже раненым не помог!» «Тебе просто в голову не пришло кому-то помогать!» Ворчал кто-то из темноты. «Простите!» заорал Костя. «Что уж теперь!» Сказал старик покойник. «С другой стороны, если бы ты вмешался, нас бы тут было меньше. Праздники не были бы такими шумными. Но ты вообще что там за речкой делал? Откуда ехал?» «Участки он обкрадывал!» Посказала дряхлая старуха. «Что у тебя в мешке было, который вез? с подковыркой спросил один из мертвецов. «Картошка ворованная!» – весело всхликнул другой. «Ты чего картошку у людей тырил?» – спросила девочка с окровавленным лицом. А здесь никто за костью отвечать не собирался. Мертвецы ждали, когда он сам скажет. Будто не было хуже за ним греха, чем ворованная картошка. «Время было тяжёлое, Проговорил Костя. «Безработный был я». «А матери врал, что твоя картошка!» Издевательски усмехнулся пацан. «Но у тебя и свой участок там был. Чего сам не сажал?» «А зачем сажать, если все разворуют?» Ляпнул Костя, что пришло в голову. «Нет, этот парень неисправим!» рассмеялся старик. «Да чего мы к нему пристали? Плюньте вы на него! Пошли веселиться!» «У нас времени только до рассвета!» Мертвецы загалдели. «И правда, и правда!» Потом они накинули на себя простыни и, не сказав больше ни слова, побрели в поле. Костя остался один посреди темноты. Когда первая электричка подъезжала к станции в районе деревни Путилова, пассажиры любопытно оглядели в окна. На одинокой платформе Позади которой было только туманное поле, трясся мужчина, обмотанный грязной простынёй. Он вошел в вагон, где было поменьше народа, и уселся подальше от всех. Три веселые студенки сдержанно перешептывались, поглядывали на него, прятали улыбки. Но потом одна прыснула со смеху, и они все разом расхохотались. Одна девушка достала смартфон, воровато направила камеру в сторону Кости, «А если вы жалуетесь на свое утро понедельника, значит, вы не видели этого мужика», – наигранно сказала она. «Кто-то вчера хорошо Хэллоуин отметил», – добавила другая. «Мужчина был слишком изнеможён и пуст, чтобы хоть как-нибудь реагировать на эти издевательства. Единственное, чего он хотел, это поскорее добраться домой».